Пятое. Когда Клинт пришел в крыло А, прихватив с собой складной стул из общей комнаты отдыха, Джанет стояла у двери в душ и отделение дезинсекции и разговаривала с несуществующим человеком. Речь шла о какой-то сложной наркозделке. Джанет говорила, что ей нужен хороший товар, синие, потому что от них Демиан расслаблялся. Иви застыла у решетки своей камеры и смотрела на Джанет. Вроде бы сочувственно, хотя с психически неуравновешенными никогда нельзя сказать «наверняка». Кстати, о психически неуравновешенных. Энджел сидела на койке в соседней камере, опустив голову на руки. Волосы скрывали ее лицо. Она глянула на Клинта, поздоровалась. — Привет, членосос. И вновь опустила голову. — Я знаю, где ты их берешь, — говорила Джанет невидимому Пушеру, — и знаю, что ты можешь достать их сейчас, ведь они не закрываются в полночь, верно? Окажи мне услугу, а? Пожалуйста. — Пожалуйста. Я не хочу, чтобы демен опять огорчился. И у Бобби режутся зубы. Моя голова этого не выдержит. — Джанет, — позвал Клинт. — Бобби? — она моргнула. — Ох! Доктор Норкрас! Черты ее лица смягчились, словно все мышцы уже уснули и только ждали, когда же к ним присоединится упрямый мозг. Клинту вспомнился старый анекдот: Заходит конь в бар, а бармен ему и говорит: Дружище, что это у тебя физиономия такая вытянутая? Клинт хотел объяснить ей, почему. Приказал дежурным вывести из строя платные телефоны-автоматы. Хотел извиниться за то, что лишил ее возможности позвонить сыну и убедиться, что с ним все в порядке. Он, правда, не знал, сможет ли Джанет в ее нынешнем состоянии понять его, а если сможет, будет ли от этого толк, или она еще сильнее расстроится. Вольности, которые Клинт позволил себе с жизнями заключенных, с жизнями его пациенток, были абсурдными. Да, он чувствовал, что вариантов у него нет, но это не делало их менее абсурдными и жестокими, и проблема была не только и не столько в этом. Он поступил так ради Иви и внезапно осознал, что ненавидит ее за это, безумную или нет. «Джанет, с кем бы ты, не мешайте мне, доктор. Я должна это сделать. Я хочу, чтобы ты погуляла во дворе». «Что?» — Я не могу этого сделать. Во всяком случае, в одиночку. Здесь тюрьма, знаете ли. Она отвернулась от него и уставилась на дверь душевой. — Ну вот, посмотрите, он ушел. Вы его спугнули. Из ее груди вырвалось рыдание. Что же мне теперь делать? Двери не заперты, милая. Никогда в жизни Клинт не называл заключенную столь интимно, но сейчас это слово соскользнуло с его губ само собой, машинально. — Если я это сделаю, на меня подадут рапорт о плохом поведении. — Она рехнулась, доктор, — сказала Энджел, не поднимая головы. — Иди, Джанет, — присоединилась к Клинту Иви, — из мебельного цеха через двор в огород. Там поспел горох, сладкий как мед. Набей карманы и возвращайся. Мы с доктором Норкросом к тому времени покончим с делами, и можно будет устроить пикник. Гороховый пикник, — фыркнула Энджел сквозь волосы. Иди, иди, — сказала Иви. Джанет неуверенно посмотрела на нее. — Тот мужчина мог пойти туда, — добавила Иви. Я в этом почти не сомневаюсь. «А может, он залез в твой грязный зад?» — вставила Энджел. «И прячется там. Принеси мне гаечный ключ, и я помогу его найти». «У тебя злой язык, Энджел», — ответила Джанет. «Злой». Она зашагала по коридору крыла А, остановилась, уставилась на косое продолговатое пятно солнечного света на полу, словно загипнотизированное. «А по мне...» «Ты просто не можешь не обращать внимания на квадрат света!» Тихо произнесла Иви. Джанет рассмеялась, потом воскликнула. «Совершенно верно, Ри! Совершенно верно! Это же кто лучше солжет!» Она медленно, шаг за шагом, пошла дальше. Ее тащила влево, и она возвращалась на середину. Тащила вправо, и она возвращалась на середину. Энджел позвала Иви тихим, вежливым голосом, но Энджел тут же вскинула голову, и сна у нее не было ни в одном глазу. — Мы с доктором Норкросом сейчас проведем короткую консультацию. Ты можешь слушать, но рот должна держать на замке. Если ты этого не сделаешь, я попрошу крысу остановить твою болтовню, и она сожрет твой язык у тебя во рту. Энджел несколько секунд... Смотрела на нее, потом опустила голову на руки. Дежурный Хьюз подошел, когда Норкрас раскладывал стул перед камерой Иви. Заключенная вышла из здания, доложил он. Похоже, направляется к огороду. Это нормально? Да, Скотт. Но ты приглядывай за ней, хорошо? Если упадет и заснет, оттащи ее в тень, прежде чем начнет расти кокон. Перенесем ее в помещение, когда она будет полностью упакована. «Хорошо, босс». Хьюз отдал честь и отбыл. «Босс?» — подумал Клинт. «Господи Иисусе, босс! Меня не выдвигали, я не проводил компанию, но работу все равно получил». «Нет покоя голове в венце», — сказала Иви. «Генрих четвертый. Часть вторая». Не самое лучшее его произведение, ну и не самое плохое. Вы знаете, что раньше женские роли играли мальчики? Она не читает мысли, — сказал себе Клинт. Мужчины пришли, как она и предсказала, но я мог бы предсказать это сам. Это обычная логика. У нее навыки хорошей балаганной гадалки, но мысли она не читает. Да, и он мог верить в это сколько душе угодно. Америка — свободная страна. А она смотрела на него с любопытством и интересом, ее глаза все подмечали, и сна в них не было вовсе. Вероятно, другой такой женщины сейчас не было на всей земле. «О чем будем говорить, Клинт? Хрониках Шекспира? Бейсболь? последнем сезоне «Доктора» кто? Плохо, что он оборвался на самом интересном месте, да? Боюсь, продолжения не будет». Я могу со всей ответственностью заявить, что партнерша доктора заснула пару дней назад и сейчас несется на Тардисе сквозь собственный внутренний космос. Разве что они перепишут сценарий, наберут новых актеров, и следующий сезон станет целиком мужским. Звучит неплохо, — откликнулся Клинт, автоматически переходя в профессиональный режим или нам следует сосредоточиться на текущей ситуации, думаю, это будет правильно, потому что время истекает. Меня заинтересовала идея, которую вы выдвинули, касательно нас двоих, ответил Клинт. Вы женщина, я мужчина, символические фигуры, архетипы, инь и ян. Король на одной половине доски, королева на другой. О, нет. — возразила она с улыбкой. — Мы на одной половине, Клинт. Белый король и белая королева. На другой половине готовится выступить против нас. Целая армия черных фигур. Вся королевская конница и вся королевская рать. Мужская рать. — Интересно, что вы видите нас на одной стороне. Раньше я этого не понимал. И когда именно вы начали это осознавать? — Улыбка Иви померкла. Не надо. Не делайте этого. Не делать чего? Не возвращайтесь к ДСР-4. ДСР – ДСР. диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, принятое в США номенклатура психических расстройств. В сложившейся ситуации вам нужно забыть, об определенных рациональных предпосылках и полагаться на интуицию. Дайте волю вашей женской стороне, она есть в каждом мужчине. Подумайте о тех авторах-мужчинах, которые примеряли на себя платье. К примеру, Милдред Пирс Джеймса Кейна. Джеймс Кейн 1892-1977 в романах 30-40-х годов активно использовал образ роковой женщины, в том числе и в романе «Милдред Пирс» 1941. Это мой личный фаворит. Есть множество женщин-психиатров, которые возразят, что когда мы разговаривали с вами по телефону, и ваша жена еще не спала, вы мне верили. Я это слышала в вашем голосе. Тем вечером я был в странной ситуации. Меня прежде всего занимали личные проблемы. Послушайте, я не преуменьшаю ваше влияние, вашу власть. Называйте как хотите. Давайте предположим, что вы главное во всяком случае сегодня. Да, давайте. Это предположим. Но завтра они могут прийти за мной. А если не завтра, то послезавтра или после-послезавтра. Скоро. Однако в другом мире том, что за деревом время движется гораздо быстрее. Там пройдут месяцы. Да, там есть свои опасности. Но с каждой новой преодоленной преградой желание женщин вернуться в этот мир ослабевает. Предположим, я понимаю и верю. Половине того, что вы говорите, сказал Клинт. Кто вас послал? Президент Реджинальд К. Мудозвон выпалила Энджел из соседней камеры. Или он, или лорд кончинис-драчинис. А может, тут она завизжала. Клинт повернулся и успел увидеть, как большая, бурая крыса пролезает между прутьями решетки в камеру Энджел. Та забралась на койку с ногами и закричала. «Выгони ее, выгони! Я ненавижу крыс!» «Будешь сидеть тихо, Энджел?» «Да, да, обещаю, да!» Иви крутанула пальцем, как судья на бейсбольном матче, фиксирующий круговую пробежку. Крыса вернулась в коридор и села на задние лапы, наблюдая за Энджел глазами-бусинками. Клинт вновь повернулся к Иви. По дороге сюда он сформулировал вопросы, которые собирался задать, чтобы заставить ее осознать свои бредовые заблуждения. Но теперь эти вопросы как ветром сдуло. — Это у меня бредовое заблуждение, — подумал Клинт, — и нужно держаться за них, чтобы полностью не сойти с ума. — Никто меня не посылал, — ответила Иви. — Я пришла сама. — Мы можем договориться? — спросил он. — Мы уже договорились. Если я останусь в живых, если вы спасете меня, эти женщины получат право выбора, но предупреждаю. «Этот здоровяк, Джерри, настроен решительно. Он думает, что сможет удержать других мужчин и захватить меня живой, но, скорее всего, ошибается. А если я умру, все закончится». «Что вы такое?» – спросил Клинт. «Ваша единственная надежда. Я предлагаю перестать тревожиться обо мне и сосредоточиться на мужчинах вне этих стен. Именно они должны сейчас волновать вас». «Если вы любите жену и сына, Клинт, вам нужно действовать быстро, чтобы стать хозяином положения. Пока полного контроля у Джейри нет, но скоро он его получит. Он умен, он мотивирован и не доверяет никому, кроме себя». Я его остановил. Клинт почувствовал, что губы у него онемели. «У него есть подозрение, но не уверенность». «Уверенность». Появится, как только он переговорит с Хиксом, а их встреча вот-вот состоится. Клинт откинулся на спинку стула, словно она дотянулась до него сквозь прутья и влепила оплеуху. Хикс! Он совершенно забыл про Хикса. Будет ли тот молчать, если Фрэнк Джири начнет задавать ему вопросы об Иви? Как бы не так. Иви наклонилась вперед, встретилась с Клинтом. Взглядом, я предупредила вас о жене и сыне. Я напомнила вам, что есть оружие, к которому вы можете получить доступ. И это даже больше, чем мне следовало сделать. Но я не думала, что вы мне так понравитесь. Полагаю, меня даже тянет к вам, потому что вы такой безрассудно храбрый. Вы похожи на пса, который лает на океанский прилив, доктор Норкросс. Не хочу отвлекаться от темы, но это еще один аспект главной проблемы — уравнение мужчины и женщины, которое никак не найдет равновесия. Неважно, эта тема для другого разговора. Вы должны принять решение: или вы готовитесь к защите, или уходите и оставляете меня им. Я не собираюсь отдавать вас им, ответил Клинт. Громкие слова. Мужское хвостовство. Ее пренебрежительный тон уязвил его. «Ваше всевидящее око знает, что я обрезал трубки телефонов-автоматов. Иви лишил оставшихся женщин возможности попрощаться с близкими, даже с детьми, чтобы не допустить распространения сведений о вас. Что мой сын, возможно, сейчас в опасности? Он подросток, и он идет на риск, на который я прошу его» пойти. — Я знаю, что вы сделали, Клинт, но я не заставляла вас делать что-либо. Внезапно Клинта охватила ярость. — Если вы в это верите, то лжете себе. Иви взяла с полочки мобильник Хикса. Наш разговор закончен, доктор. Хочу еще несколько раз сыграть в растущий город. Она подмигнула ему, словно кокетливая девчонка. — С каждым разом У меня получается все лучше.